Оттические свидетельства, конечно, заключали в себе по большей части или одни имена, или отрывочные показания об истории и этнографии наших краев. Из этих отрывков, разумеется, невозможно собрать историю в собственном смысле, и особенно в шайцеровском смысле, как историю государства, зато в их массе сама собой возникает, по крайней мере, та истина, что до пришествия к нам скандинавов... На нашей земле жили люди и не только кочевники, но земледельцы и торговцы, и даже отважные мореплаватели. Неужели для критической истории такая истина была мало важна? Она, несомненно, указывала на начало, на стихии и корни нашего доисторического бытия, которое было началом и нашей истории. Истинная непредубежденная критика – никак не могла бы отвергнуть свидетельств оттической древности, тем более, что сами свидетельства о скандинавстве Руси содержали в себе тоже одни имена и весьма отрывочные показания, вполне сходные по своей темноте с латинскими и греческими. Основной краеугольный камень, на котором Байер утвердил свое заключение о том, что русы были шведы, это сказание бертинских летописей о послах-россах от царя Хакана, оказавшихся будто бы свеонами? Разве это свидетельство не столько же темно и двусмысленно, как и все подобные отрывочные свидетельства древности? Если на Аттиках нельзя основывать ничего верного, то по какой же причине это немецкое свидетельство о свеонах, будто бы шведах, оказывается вполне достоверным? Но! Изучение до нормандской древности неизбежно привело бы к твердому заключению, что славяне – такой же древний народ в Европе, как и германцы, что их история также значит кое-что во всемирной истории, что поэтому имя Русь, пожалуй, прямыми дорогами подойдет к древним Роксоланам и так далее». Все это страшно противоречило немецким ученым и патриотическим предубеждениям и предрассудкам. Немецкая ученость из Кани почитала и почитает славян, племенем, исторически очень молодым, диким, ничтожным и во всем зависимым от немцев. Еще большими варварами казались ей русские, надо согласиться, что по свойству человеческой природы, и особенно по свойству всякого личного развития и образования, историку и историческому исследователю бывает очень трудно и почти совсем невозможно освободить свои взгляды и изыскания от разных ученых или же национальных и даже модных убеждений и предубеждений. Нам кажется, что иные ученые, критики и исследователи очень ошибаются когда с видом величайшей добросовестности и якобы полнейшего беспристрастия стараются уверить читателя, что ведут свои исследования чистейшим путем науки и вовсе не увлекаются какими-либо патриотическими, как обыкновенно говорят, или субъективными идеями и побуждениями. Читатель наперед должен знать, что в обработке истории это дело решительно невозможно. История. Наука неточная, не математика. Она подвижна и изменчива, как сама жизнь. Основания ее познаний сбивчивы от множества противоречивых свидетельств, неустойчивы по невозможности отыскать в них точную, решительную, несомненную истину. История трудится над таким материалом, который весь состоит только из дел и идей человеческой жизни – а жизнь, и тем более прожитая, существо неуловимое. Ее понимать и объяснять возможно только положениями и отношениями той же самой жизни. Очень естественно, что постоянно имея дело только с жизнью, разрабатывая и объясняя только жизнь человечества или народа, история по необходимости охватывает вопросами жизни и самого писателя. Будет ли он критик-исследователь или художник-повествователь, это все одинаково. В его труде неизменно будут трепетать идеи побуждения самой жизни, всегда руководящие каждым живым человеком. Поэтому личные, национальные, религиозные, общественные предубеждения, пристрастия, предрассудки всегда неизменно отразятся и в работах писателя, Как бы ни казалось его писание ученым, то есть совсем отвлеченным от дела вопросов живого мира, вообще история есть дело сколько науки, столько же и самой жизни. Дело мысли и вместе с тем дело чувства. А потому прямое дело политических, общественных, гражданских, религиозных и всяких других идей и понятий, которыми управляется в данное время не только общее всенародное, но и каждое личное сознание и созерцание, никакой, даже самый мелочный вопрос исторической изыскательности, не может не выразить, так или иначе, какого-либо увлечения любимыми идеями, привязанностями и пристрастиями, и никак не может стоять на почве в полном смысле научной или математически точной и беспристрастной Высота ученого беспристрастия у исторического писателя может выразиться только в его строгой правдивости, то есть в таком качестве, которое принадлежит не обвинителю и не защитнику, а одному нелицемерному правдивому суду. Как известно, исторические исследователи бывают чаще всего или прокурорами-обвинителями или бойкими защитниками, и очень редко справедливыми и правдивыми судьями. Вот по какой причине история не почитается даже и наукой, и в ее области, в иных случаях, каждый рассудительный читатель может понимать иное дело вернее, чем даже многосторонний ученый-изыскатель. И вот по какой причине вопрос о происхождении Руси как вопрос о происхождении династии, именно о происхождении династии, как требовалось по немецким понятиям, об основании государства, о начале политической жизни народа, в свое время прямо уносил все умы в область политики и заставлял их решать его по тому плану, какой бывал начерчен прежде всего в политическом сознании изыскателя. Очень естественно, что и немецкая ученость при разрешении этого вопроса во многом руководилась чисто немецкими идеями и мнениями, которые вдобавок действовали тем сильнее, чем ограниченнее были познания исследователей в русской и славянской древности. Исходная точка немецких мнений по этому предмету и, так сказать, национальная исповедь их, яснее всего выражена главным вождем исторической критики самим Шлецером. Его историческое убеждение в рассмотрении этого дела было таково. Германцы по всю сторону Рейна, а особливо Франки, с пятого столетия, еще же более со времен Карла Великого, следственно, ровно за тысячу лет до сего, назначены были судьбой рассеять в обширном северо-западном мире первые семена просвещения. Они выполняли это предопределение держа в одной руке франкскую военную секиру, а в другой Евангелие. И самые даже жители Верхнего Севера, по ту сторону Балтийского моря, или скандинавы, к которым никогда не заходил ни один немецкий завоеватель, с помощью германцев начали мало-помалу делаться людьми. Но все еще оставалась большая треть нашей части земли, Суровый северо-восточный север по всю сторону Балтийского моря до Ледовитого и Урала, о существовании которого не ведали ни греки, ни римляне, куда за величайшей отдаленностью не проходил еще ни один германец. И тут за тысячу лет до сего, через соединение многих совсем различных орд, составился народ, называемый русами, долженствовавший со временем распространить человечество в таких странах, которые, кажется, до тех пор были забыты от отца человечества. Люди тут были, может быть, уже за несколько тысяч лет, но в очень малом числе. Они жили рассеяно на безмерном пространстве Земли, без всякого сношения между собой, которое затруднялось различием языков и нравов. Кто знает... Сколь долго пробыли бы они еще в этом состоянии, в этой блаженной для получеловека бесчувственности, если бы не были возбуждены? Кем же и чем же? Нападением норманов и затем призванием норманов, объясняет автор, хотя и делает большую уступку, которая легко могла бы перенести его рассуждение совсем на иную точку воззрений. Он говорит... Просвещение, занесенное в сии пустыни норманами, было не лучше того, которое европейские, то есть русские казаки, принесли камчадалам. Значит, славяне IX века стояли по развитию на степени камчадалов, имея уже большие города, из которых один, северный, дошел даже до решения устроить у себя лучший порядок, призвав властителей из-за моря. Но тут Олег перешел в Киев, продолжает знаменитый критик, и подвинулся к приятному югу. Тут сильное побуждение к просвещению возникли от Града. сильнейшее было введение христианской веры. Ясно, что днепровское население, которое, по словам самого автора, могло тут жить за несколько тысяч лет, и жила действительно поблизости к грекам, узнала даже о существовании Царьграда, благодаря пришедшим из далекой Скандинавии Норманам, Шлецер очень часто повторяет эту свою заученную и любимейшую мысль, что в ужасном расстоянии от Новгорода до Киева направо и налево до прихода варягов все еще было пусто и дико. Удивляюсь я, ужасной, дикой и пустой обширности всей этой северо-восточной Третьей Европы до основания русского царства, говорит он в другом месте. Конечно, люди тут были, бог знает с которых пор и откуда зашли, но какие люди? Люди без правления, жившие подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса, люди, не отличавшиеся ничем, не имевшие никакого сообщения с южными народами? Почему и не могли быть замечены и описаны ни одним просвещенным южным европейцем? Конечно, и здесь, как у всех народов, есть вступление в историю, основанное на рассудке. Задавшись такими мыслями, Шлецер рисует состояние нашего населения, сравнивая его с ирокезами и другими дикарями американских лесов, и всю страну, по крайней мере, почитает Сибирью и Калифорнией своего времени, то есть как они были сто лет назад. Поэтому мысль Шторха о древней России, что в ней шло торговое движение между Востоком и Западом еще в восьмом столетии, теперь это вполне уже доказано бесчисленными находками арабских монет, он именует не только не неученой, но и уродливой. По случаю своего рассуждения о данях и деньгах Древней Руси он отмечает, между прочим, «Здесь, в восточном севере, ничего не встречаем мы, кроме белок и куниц. Дело удивительное». И затем решает, что здешние племена – не знали большого звероловства, даже и скотоводства у них долго еще после того не было. Если верить Константину багрянородному, который говорит, что быков, лошадей и овец совсем у руссов нет, они начали покупать их у печенегов и с тех пор зажили получше. Так смысл одной общей идеи способствует читать и понимать по-своему даже и сами тексты. Но Шлецер удивляется тому, что не было у наших славян большого звероловства. «Неужели, — говорит он, — были они слишком рабки или слишком слабы телом? Ни того, ни другого нельзя сказать о северных людях. И тогда еще страна их до самого Киева была и в рассуждении климата очень сурова. Почему я и думаю, что у них не было снастей, и такого оружия, без которого господин Творение не дерзает нападать на сильных зверей. Древние германцы большей частью звероловству обязаны были своей телесной силой, храбростью, даже первым образованием ума своего. Напротив того, в Атагайти, как прежде в Перу и в Мексике, люди стояли на очень низкой степени просвещения, Верно от того, что не занимались большим звероловством. Летты и ливы до прихода немцев, кажется, по той же причине, оставались в том же состоянии унижения, как древляне и прочие славяне. С какой гордостью напротив того показывается прус в образе немца? Между народами Верхнего Севера уже после тысячного года побил он конницей напавших на него неприятелей. Быть может, это был Рус, живший в устье Немана? Примечание, удивительной особенностью археологических культур, относимых обычно к балтскому населению, в низовнях Немана, исторической области Пруссии, является распространение погребений с лошадью, как то, к примеру, имело место у скифов-кочевников. В силу этого суждения Забелина выглядит вполне убедительным и современным. Конец примечания. Очень естественно, что на этом диком и пустом фоне, какой был начерчен Шлецером для изображения нашей страны и наших людей до прихода немцев, фигура этих самых немцев, норманов-варягов, сама собой выходила очень красивой и сильной. Это был народ, владычествующий Во всех отношениях и смыслах. Все достойное во всех отношениях и смыслах происходит от варягов, норманов, немцев, даже и сильная привязанность новгородцев к свободе, которая во все продолжение среднего века часто оказывается сверхмеры, заставляет также заключать, что они варяжского происхождения. Это, впрочем, доказывает и нашли тописец, говоря, что новгородцы были от рода варяжска. Но как понимать его слова? Какой это был род варягов? Само собой разумеется, что варяги же, то есть норманы, посеяли на Руси первые семена христианства. Они построили первую церковь святого Ильи в Киеве и так далее. Примечание. В современной историографии варяжские и норманские вопросы не тождественны. Об этом смотрите «Славяне и Русь», «Проблемы и идеи», «Концепции, рожденные трехвековой полемикой в Христоматийном изложении», «Составитель Кузьмин», «Третье издание», «Москва-Флинта. Наука. 1999 год». Также Фамин. Варяги и Варяжская Русь к итогам дискуссии по варяжскому вопросу. Москва. Русская панорама. 2005 год. Конец примечания. В новом обширном, но пустом и диком своем владении Олег стал заводить местечки и села. Но Ольга все-таки еще жила среди диких народов, Таковы были общие учения и, конечно, больше всего национальное убеждение и предубеждение Шлецера. Все это, кроме того, очень крепко вязалось с тогдашним ученым чисто немецким выводом, что славяне появились в истории не прежде VI и отнюдь не прежде V века по Рождеству Христову, а появиться в истории... В тогдашней науке значило почти то же, что внезапно упасть человеческий мир на землю прямо с неба.